Четырнадцатая глава. «Ну, в общем, вот, располагайтесь, ребята, а я скоро вернусь с постельным бельем и молочком». Тамара нагнулась и погладила рыжего, который нагло стал к ней ластиться. Я подмигнул коту и осмотрел небольшой дом в три комнаты, который был очень похож на дом моей бабки. Руслан поблагодарил женщину и заверил, что мы будем с нетерпением ждать ее возвращения. Надо бы у нее еще узнать про местность и того, кто хорошо знает округу. Может, найдется проводник. Такие шустрые бабы многое знают. Заключил мой друг полицейский, скинул чехол с кровати, обувь и завалился вытягиваясь во весь рост. Я же нашел себе вторую кровать и сделал то же самое. Согласен. Не прошло и десяти минут, как прибежала Тамара с сумкой чистого постельного белья, пару полотенец и кастрюлькой чего-то вкусного. «Принесла вам котлеток домашних с пюре, молочка и хлеба. Кушайте». Руслан горячо поблагодарил и сунул ей купюру в карман вязаной жилетки. Женщина еще ярче засияла и пообещала нам утром завтрак принести. «Отказываться мы не стали». Друг усадил ее за стол и в стиле следака, мягко, но настойчиво стал выспрашивать интересующую нас информацию. «Ой, да, есть такой, муж мой. Он местный егерь, вдоль поперек поперёк эти места знает». «Вот это нам повезло!» — воскликнул друг и всплеснул руками. «Но вот только он вернется завтра вечером, пошел на дальний лес». Я нахмурился, не понимая. Руслан заверил Тамару, что мы готовы подождать и, конечно, оплатить его услуги. Естественно, последнее ее еще больше обрадовала. Оплата за дом, за мужа. Она мысленно уже тратила наши деньги. После ухода хозяйки мы плотно поужинали и, не сговариваясь, одновременно вырубились. Спал я, как убитый, без сновидений и странных явлений. А утром был такой подъем сил, что я даже сделал силовую зарядку, от которой со смехом отказался дружище. Весь день мы гуляли по окрестностям, зашли к Тамаре в магазин, докупились продуктами и обговорили последние нюансы. «Если мужик нормальный, знающий свое дело, то болтать не будет. Я покажу ему на всякий случай свою ксиву, но все равно придерживаемся легенды, к месту не пускаем». «Помню. Идет». И если мы найдем то, что ищем, — Руслан скрестил пальцы на руках, — то возьмем образец, зафиксируем находку, местность и уже с представителями власти вернемся. Уверен, что эта самая власть нас не кинет. Есть закон. А я, если ты забыл, сам представляю закон. Я хмыкнул, усердно кивая головой. Повезло мне с другом. А когда стемнело, в дом вместе с Тамарой зашел здоровенный мужичар под два метра ростом, с густой темной бородой и строгим взглядом. Не мужик, а чисто снежный человек. Или йети. Я немного опешил под его взглядом. Руслан не сразу заговорил, а вот рыжий удивил. Кот подошел к мужу хозяйки, тщательно его обнюхал и улегся на спину, подставляя пузо для почесывания. «Хороший кот. Долгожитель». Пробасил мужик и погладил котяру. — Вы правы, он очень долго живет. — Руслан. Друг протянул руку в знакомстве. — Иван, муж Тамары. — Вадим, приятно познакомиться. Крепкое рукопожатие и взгляд бугая оттаял, он присел на стул у стола и приготовился слушать. Жена же его засуетилась, накрывая на всех нас на стол. — Тома поведала, что вам нужен проводник. «Верно. Очень нужен». Рус достал карту, разложил перед Иваном и тыкнул пальцем на место, где нам нужно быть. «Нам очень нужно попасть вот сюда». «Зачем?» Я немного обалдел и нахмурился. Рыжий тут же подскочил ко мне и обласкал мои ноги, вибрируя и мурча. Странно, но это подействовало как успокоительное. Кот почувствовал меня и вернулся к гостю, удобно устраиваясь у его ног. И тут до меня дошло». Котяра всячески пытался мне сказать, что этому мужику можно доверять. Охренеть, какой я гений. «Скажем так, у нас секретная экспедиция, и цель ее представляет собой государственную тайну. Я работаю в правоохранительных органах, а мой друг — внештатным помощником. Мы очень рассчитываем на вашу помощь и готовы заплатить». «Ясно», — произнес немногословный Иван, когда Руслан показал ему свою ксиву. «Начнем с того, что обращаемся друг к другу по именам». «Идет». «По поводу оплаты. Путь не близкий, местами местность непроходимая». Он почесал бороду и минуту обдумывал. Мы затаили дыхание, молясь, чтобы нам хватило денег, и громко выдохнули, когда он озвучил сумму. «Идет. Когда выдвигаемся?» «Утром». — До восхода солнца. Зайду за вами в пять утра. Деньги отдайте жене. — Конечно. Спасибо. И мы будем готовы. Иван кивнул и вышел. Руслан рассчитался с Тамарой, потер руки и с широченной улыбкой сел за стол. — Эх, отметить бы удачное начало! — Да, но лучше потом все сразу. Ровно в пять утра мы выдвинулись следом за огромным Иваном. Я тащил на себе рюкзак с провиантом. Дружбан решил меня назначить главным по стратегическим запасам. Сам Руслан нес необходимое оборудование, карты и ценную информацию в виде писем мужа Настасьи Степана. Рыжий семенил рядом с проводником, который уверенно шагал по деревенской дороге к лесу. «Иван, расскажи о себе!» Через час я не выдержал тишины. Мужик пожал плечами, не совсем понимая, что я хочу от него услышать. «Например, сколько тебе лет? Давно здесь живешь? «Тут тайны нет. На днях сорок лет отметил, а живу здесь всю жизнь. Дед мой, а потом и отец, были егерями, сколько себя помню, всегда с ними по лесам ходил. Не страшно?» «А чего бояться?» «Природа прекрасна. Если ко всему с уважением и почетом относиться, то все будет хорошо. Людей надо бояться», — философски выдал деревенский мужик. «А ведь не поспоришь. Я столько раз сталкивался с лицемерием, предательством, подлостью и жестокостью людей. Животные намного лучше людей. Это доказал мне мой кот». «Иван, а приблизительно сколько нам идти до точки?» «Смотря как идти. Если будете ныть, то дня три. А нет, так за пару дней дойдем». «Чего это мы ныть будем? Прошли армейку, там нас хорошо гоняли». Мы переглянулись с другом. «Это хорошо. Сейчас у молодежи армия не в почете». «А ты сам служил?» «Было дело». Следующие несколько часов мы увлеченно беседовали об армии, вспоминали смешные случаи, сопоставляли факты, пока не дошли до мелкой, но быстрой реки. «Так, городские. Тут сделаем десятиминутный привал». «Хорошо, но ты больше не обижай нас таким прозвищем». Скинув рюкзак, завалился на землю и с диким удовольствием снял кроссовки. «Какой кайф!» Следом стянул носки и остудил ноги в холодной, просто ледяной воде. Руслан последовал моему примеру и застонал от удовольствия, вызывая улыбку у Ивана. Тот достал флягу, пригубил из нее и, облокотившись на дерево, закрыл глаза. Я пока наслаждался нашим походом. Погода стояла чудесная, солнце в лесу не жарило, высокие деревья слегка шумели от небольшого ветерка, а птицы пели свои прекрасные песни. Сухая и ровная земля позволяла спокойно шагать, не думая об усталости. Вот бы так было, все время, пока не вернемся. Наш привал слишком быстро закончился. Не обуваясь, мы перешли речку, снова наслаждаясь холодом воды, а после долго шагали почти по однотипной местности, поддерживая легкий разговор, пока не стало темнеть. Иван все чаще стал оглядываться и останавливаться, пока не нашел места для ночевки на одной маленькой полянке. «Все, ночуем здесь». Я внимательно огляделся, отмечая, как удачно небольшая ровная площадь окружена деревьями, словно стенами. Руслан сел на землю и растер руками лицо. Жалко его стало, последние часы он шел последний и еле передвигал ногами». Все же он не рассчитал свои силы. Я же чувствовал легкую усталость и мог спокойно пройти еще, если не такое расстояние, то половину пути точно. «Выдержишь завтрашний день?» «Постараюсь. Ног совсем не чувствую». Я хлопнул Руса по плечу, скинул рядом с ним свой рюкзак, погладил Рыжего и подошел к Ивану. Мы с ним быстро распределили задачи по подготовке на ночлег. С меня топливо для костра, с него сам костер, после ужин и отбой. Не думал, что ночевать на голой земле так неудобно. Наверное, сейчас я ворочался и мысленно приказывал мозгу отключиться, но какой там? Храпы вана, ужасные комары, и пугающие в моментах шорох в ближайших кустах прогоняли сон. Руслан тоже не спал, хоть и лежал с закрытыми глазами. Рус, давай спи! «Не могу! Глаза свинцом налиты, не разлепить, а сон не идет!» «Такая же ерунда!» — прошептал я. Убив уже сотого, комара психанул и пододвинул свою лежанку еще ближе к костру, зная, что дым от него хоть немного может спасти меня. Бурча ругательства, снова бухнулся на землю и стал разглядывать пляшущие огни. Рыжий улегся рядом, нагло просунув голову под мою руку. Мне стало так тепло и спокойно, что ни комары, ни посторонние звуки не помешали мне заснуть сном младенца. Подъем городские!» Руслан посмотрел на время и смачно выругался. «Сука, пять утра! Я недавно только заснул!» «Не бурчи, мы знали, на что шли!» Полчаса дал нам Иван на сборы и завтрак, а я вспомнил армию и даже в какой-то момент поймал себя на мысли, что мне это начинает нравиться. «Иван, а сколько нам идти? Успеем за сегодня?» «Не думаю. Такими темпами...» — он кивнул на кряхтящего Руслана. «Придется делать чаще привалы. Завтра к обеду придем». Друг подошел ко мне и с ноткой злости, когда наш провожатый отошел вперед, прошипел. «Намеки я понимаю, но ничего поделать не могу!» «Соберись, думай о цели!» Хлопнул Руса по плечу, подхватил рюкзак и двинулся следом за громадным мужиком. Рыжий, как и вчера, бежал с Иваном рядом, подняв свой хвост трубой. Катера словно хорошо знал местность и позволял себе убегать далеко вперед. Весь день мы шагали и даже уже не разговаривали. Я от души наслаждался походом, чего не скажешь о друге. Руслан плелся в самом конце, иногда жалуясь на свою обувь и ноющие ноги. Иван на его жалобы не обращал внимания. А мне искренне было его жаль, но помочь мог только словом. Ночлег мы разбили у небольшого холма, у подножия которого протекал ручеек с чистой волшебной водой. Егерь с гордостью рассказал о целебных свойствах этой воды и посоветовал Руслану опустить в него ноги. Мол, на утро тому станет легче. Друг скептически кивнул, но последовал совету, простояв в холодной воде полчаса. Ночь для меня пролетела мгновенно. В этот раз сон срубил меня в секунды, а утром я был настолько бодр, что готов был шагать весь день без остановки. Иван уже доедал свой завтрак, когда мы только собирались к нему присоединиться. Как и вчера, он дал нам полчаса, поиграл с Рыжим, и мы выдвинулись. Но в этот день все пошло не по плану.